Ларри наблюдал за подскакиванием шарика, а потом резко перевел взгляд на лицо Лео. Лео вновь был в этом странном состоянии, словно он прочитал мысль лари и отозвался на нее. Лео ушел смотреть на слона. Ларри небрежно сказал, «Да, я думаю, у них будет ребенок. Дику не больше 55 пяти. Кэрри Грант завел ребенка, когда ему было почти 70 «Кто такой Кэрри Грант? — спросил Лео. Мячик прыгал, отскакивая от асфальта. Отъявленный. На север через северо-запад. «Разве ты не знаешь?» — спросил он Лео. «Он был актером», — сказал Лео. «Снимался в отъявленном. И в северо-западе». «На север через северо-запад». «На север через северо-запад», — я хотел сказать, — согласился Лео. Глаза его не отрывались от шарика. Правильно. Как поживает мама Надин Лео? Она называет меня Джо. Для нее я Джо. а, -а, -а. Мурашки медленно поползли у лари по спине. Плохи дела. Плохи? С ними обоями. С Надин и с Гарольдом. Да, с ним. Они несчастливы вдвоем? Он одурачил их. Они думают, что нужны ему. Ему? Ему? Слово повисло в неподвижном летнем воздухе. Ток, ток, ток. Они уйдут на запад, сказал Лео. Господи, пробормотал лари Его била зноб. Прежний страх захлестнул его. Действительно ли он хочет, чтобы Лео продолжал? Это все равно, что смотреть, как на молчаливом кладбище медленно открывается дверь склепа, а оттуда появляется рука. Что бы это ни было, я не желаю слышать это. Я не хочу это знать. Мама Надин хочет убедить себя в том, что это твоя вина, что ты заставил ее уйти Гарольду. Но она ждала специально. Она ждала, пока ты не полюбишь маму Люси слишком сильно. Она ждала до тех пор, пока у нее не появилась уверенность. Он словно стирает ластиком ту часть ее мозга, которая отличает правду от лжи. Частичку за частичкой. А когда эта часть исчезнет, она станет такой же сумасшедшей, как и все они на Западе. А может быть, даже больше. «Лео!» — прошептал Ларри. И Лео немедленно отозвался. «Она называет меня Джо. Для нее я Джо». «Я Тоже должен называть тебя Джо? Усомнился Ларик. Нет. В голосе мальчика послышалась мольба. Нет. Пожалуйста, не надо. Ты скучаешь по маме на Дим? Так ведь, Лео? Она умерла, сказал Лео с убийственной простотой. Из-за этого ты вернулся так поздно той ночью? Да. И из-за этого ты не хотел ни с кем разговаривать? Да. Но сейчас ты говоришь? У меня есть ты. «И мама люси да конечно но это ненадолго яростно воскликнул мальчик ненадолго если только ты не поговоришь с френни поговори с френни поговори с френни комитет да никакой не комитет комитет тебе ничем не поможет никому он не поможет это все старые пути он смеется над вашим комитетом потому что это старые пути «А все старые пути принадлежат ему, и ты это знаешь, и Фрэнни это знает. И если вы поговорите с ней, то вы сможете». Лео сильно швырнул шарик об асфальт. так И он подпрыгнул выше его роста, а потом упал на мостовую и укатился. Ларри не отрывал глаз от шарика, сердце его отвратительно трепыхалось. «Я уронил шарик», — сказал Лео, и побежал за ним. Ларри не шелохнулся. «Фрэнни!» подумала он. Они сидели вдвоем в раковине открытой концертной площадки на самом краю сцены, свесив свои ноги вниз. До заката оставался час, и несколько людей гуляло по парку. Некоторые из них держали друг друга за руки. Время детей и время любовников совпадают, ни с того ни с сего, — подумала Фрэн. лари только что закончил свой рассказ о том, что говорил Лео в состоянии транса. «Ну и что ты думаешь об этом?» спросил лари «Не знаю, что и думать», ответила она тихо. «Но мне не нравится все то, что с нами происходит. Вещи сны, старая женщина, которая сначала говорит от имени Бога, а потом уходит чащу. А теперь маленький мальчик-телепат. Это похоже на сказку. Иногда мне кажется, что супер хоть и сохранил нам жизнь, но отнял у нас разум. Он сказал, что я должен поговорить с тобой. Вот я и говорю. Господи!» ngomong ka